Тимошук понимал, что идет на определенный риск, решая провести допрос не один на один, а в присутствии всех арестованных. Это было вынужденное решение. У него не было времени растягивать процедуру на всю ночь. Понятно, что на миру и смерть красна. При обычном допросе это было недопустимо. Но допрос с ангельским пением — необычный допрос. Он мог дать неожиданный и сильный эффект. Наемники работают вместе не первый год. За бабки, за большие бабки. Маленькие бабки уравнивают, большие — разъединяют. Между ними столько всего накопилось, что йо йо И если это выплеснется, а это выплеснется. Даже досадно, что цель допроса такая элементарная плечи Перегудова расслабились, голова откинулась на спинку кресла. Можно было приступать к работе. Как вы себя чувствуете, Перегудов? Тепло, волны шумят, океан. Что вы слышите? Чайки, музыка. Вы мне мешаете. Вы среди друзей. Я ваш друг, Док. Вы не можете быть моим другом. Я не могу быть вашим другом. Я ничего не сделал для вас. Вы ничего не сделали для меня. У нас все впереди. Мы будем большими друзьями. А сейчас мы просто поговорим. Вам же хочется поговорить? Да. Что такое УПСМ? Теперь я одинокая свеча и грустный танец ча-ча-ча. Я танцую с горяча. Что такое УПСМ? Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю? Понимаю. Яхта, другая музыка, очень громкая. Не напрягайтесь, не мешайте себе. Вы знаете, что такое УПСМ, и скажете мне. Приоткрытый рот... Остановившиеся зрачки Тимошук понял, сейчас скажет, но в это время у стены завозились. Звякнуло железо на железе, цепочка наручников на трубе, раздался голос Злотникова. «Не ломай человеку кайф, подполковник, спроси меня!» Тимошук повернулся к нему. «Говорите?» «А камеру?» «Тебе же нужно, чтобы это было на пленке!» Тимашук перевел объектив видеокамеры на Злотникова. Разбитая губа из садины на лице были не лучшим украшением кадра, но эта запись предназначалась не для суда. Назовите себя. «Рядовой запаса Злотников». «Вы знаете, что такое УПСМ?» «Так точно». «Что?» «Управление по проведению спортивных марафонов». Тимошук извлек из кобуры ПМ и взвел курок. «Если кто-нибудь еще скажет хоть одно слово, пристрелю!» «А ты стрелять-то умеешь?» — нахально спросил Злотников. Симашук выстрелил. В замкнутом пространстве бокса звук выстрела ударил по ушам. Пуля выкрашила бетон над самой головой диверсанта. «Ты что делаешь?» — удивился он. «А если бы попал? Камера же все пишет!» Ворвался встревоженный Сивопляс с охранниками, ощетинились автоматами. «Все в порядке!» — кивнул им Тимошук. «Всем выйти!» «Вы бы поаккуратней, товарищ подполковник!» — посоветовал Сивопляс. «Баловство с оружием еще ни к чему не приводило!» «Выйди!» — повторил Тимошук. «Не заходить!» «Не стучать, никого не впускать, ни под каким видом!» «Да не зайдет никто, не зайдет!» «А я побуду, так-то она спокойнее, занимайтесь, товарищ подполковник, а я посижу, как рыба об лед. Черные вышли. Сивопляс присел на корточке у двери, привычно, как сидят на востоке. Сносилок поднял голову Мухин. «Полят? Или мне снится?» «Снится», — ответил ему Хохлов. «Ты спи, спи!» Мохин затих. «Это было предупреждение», — произнес Тимошук, — «первое и последнее. Я умею стрелять. Злотников, хотите проверить?» «Артист, заткнись», — вмешался Пастухов. «Уберите ствол, подполковник. Я отвечу на ваш вопрос». «Позже». «Сейчас я разговариваю с доком». «Спрашивайте», — сказал Перегудов. Тимошук нахмурился. Клиент не должен реагировать на окружающее. Выстрел помешал действию препарата. Девять минут потеряно. Ладно, ничего страшного. Ангельское пение свое возьмет. Зимашук убрал пистолет и вернул камеру в прежнее положение. Подошел к Перегудову, наклонился над ним. «Говорите, док, вы знаете, что такое УПСМ? Что это?» «Управление по планированию специальных мероприятий». «Каких мероприятий?» «Не знаю». «Это спецслужба?» «Да». «Где ее управление?» «Где-то в Москве. В центре. В старом особняке». «Вы бывали там?» «Только один раз. Меня привозили туда, в закрытой машине». Опишите особняк.